А вот была история Однажды старый слуга писателя Вальтера Скотта, Том Пурди, сказал хозяину «Ваши романы, сэр, просто бесценны, они мне очень помогают» «Рад слышать, Том!» – отозвался Вальтер Скотт «И чем же они тебе помогают?» «Весь день я кручусь, как юла, под вечер валюсь с ног, но голова полна мыслей и забот» «А ваши книги, сэр, такое-такое средство для крепкого сна!»